Но почему, — удивилась его отказу, — у меня есть зелье, да и ты будешь рядом. И я верю, не позволишь твари даже прикоснуться ко мне. Я твоя помощница, а значит, это работа для меня. Я хочу быть полезна. Нет, Уля, — твёрдо отказал и толкнул от двери. Я вздохнула и вошла за мужчиной. Ероним не обманул, когда сказал, что его семья будет ждать нашего возвращения. Все они сидели за столом. Чашки были пустые, а пироги успели чуть остыть. Мрак вышел навстречу, виляя хвостом. Я наклонилась к псу, привычно погладив его по голове. «Узнали, что хотели?» — поинтересовался глава, когда мы присели на лавку. «Да», — ответил Роланд. «Завтра займемся вашей проблемой. А на следующий день, если все пройдет гладко, снова отправимся в путь». Иероним кивнул и больше ничего не спрашивал, но в его взгляде, который нет-нет и ловил то на себе, то на ведьмаке, я видела благодарность. Закончив чаепитие в разговорах ни о чём, я наконец-то получила доступ к застеленной лавке. Стоит ли говорить, что буквально провалилась в сон, едва голова коснулась подушки. Помню только, что мрак лёг внизу, и я уснула, успев подумать о том, что завтрашний день будет тяжёлым для всех нас. И ведь как в воду глядела. Глава 5 Я отсыпалась непозволительно долго. Когда, проснувшись, открыла глаза, оказалось, что день уже в разгаре, а хозяева дома ходят буквально на цыпочках, опасаясь разбудить меня. Верный мрак продолжал лежать рядом с лавкой и, казалось, даже не сменил местоположение за эту ночь. Я села, свесив ноги. Голова после долгого сна показалась тяжёлой, хотя руки и ноги больше так не тянуло, и спина почти перестала болеть. «Доброе утро», — сказала, увидев жену Иронима. Женщина осторожно выглянула из смежной комнаты, улыбнулась и прошла вперёд. «И вам, госпожа», — ответила она. «Я не госпожа», — улыбнулась на её слова, на что женщина ответила такой же улыбкой. «Мне ли не знать?» — проговорила она тихо. Мрак поднялся на ноги, бросил на меня задумчивый взгляд и шагнул к двери, ведущей в сене. Хозяйка тотчас поспешила следом за псом, а когда выпустила его на двор, вернулась ко мне. «Очень хороший пёс». Заметила она, глядя мне в глаза. «Редко встретишь такого умного волкодава». И снова улыбнулась лукаво. «Смотрит так, что кажется, не пёс он вовсе, а человек». Я закусила губу, промолчав. «Я сейчас нагрею воды», — продолжила женщина. «После умоетесь, панна». «Спасибо», — кивнула в ответ. «А мой спутник, где он сейчас?» Обув ноги накинула на плечи длинную шаль и последовала за хозяйкой дома на кухню они с яронимым по дворам пошли дед касьян уже с утра заявился сказал что если сам ведьмак прикажет сидеть после заката по домам то только тогда люди послушаются я передернула плечами что ж они вовсе не боятся удивилась от же ж не боятся хозяйка поставила на печь нагреть воды сама обернулась ко мне но нас много связывает с соседним городком да и не можем мы всегда бояться но ведь люди гибнут Проговорила удивлённо. Женщина только качнула головой и сменила тему, предложив мне позавтракать кашей с маслом, на что я ответила с благодарностью. Уже позже, умытая, переодевшаяся в чистое, сытая, с заплетёнными в косу волосами, я ждала ведьмака, сидя у окна, и думала о том, удалось ли Роланду найти добровольца, который согласится этой ночью послужить приманкой тому лиху, что бродит в поле, забыв о том, что ему сейчас совсем не место и не время находиться здесь. Но, как сказал ведьмак, бывают медведи-шатуны, так и у нас попался Ирка-шатун. Видимо, редкое явление. Еронима и Роланда заметила ещё у калитки, когда выглянула в окно. Мужчины возвращались какие-то хмурые, метнувшегося навстречу мрака, ведьмак приласкал как-то рассеянно. А затем они и вовсе пропали из виду, и скоро я услышала отчётливые шаги в сенях. Спустя пару минут открылась дверь, пропуская обоих мужчин и следовавших за своим другом. Едва взглянув на лицо ведьмака, поняла, что не ошиблась в своих предположениях. Он был чем-то озадачен. «Уля!» — взор Роланда упал на меня. Я поднялась навстречу, селись улыбнуться. «Нашел того, кого искал?» — спросила тихо, и ведьмак покачал головой. «Никто не хочет идти на риск», — ответил он со вздохом. Я покосилась на Иеронима. У главы было двое сыновей, старший из которых вполне мог бы помочь в поимке твари, убивавшей крестьян. Но, встретив мой взгляд, Иероним опустил свой. «Вот и всё решилось», — произнесла я твёрдо. «Я пойду», — и посмотрела на Роланда. «В этой деревне нет мужчин?» — проигнорировав мои слова, сказал мой спутник и впился взглядом в лицо главы. Тот побледнел. «Зачем помогать трусам?» — усмехнулся ведьмак. И я увидела в его глазах решимость просто взять и уйти, оставив всё как есть. Признаюсь, я тоже не ожидала подобного поворота, хотя прекрасно понимала людей. Я и сама боялась, предлагая свою помощь, только мне уже приходилось сталкиваться с нечистью, а те, кому это ново, не могут не бояться. «Возьми меня», — повторила шагнов к ведьмаку. «Сколько я уже буду предлагать тебе свою помощь?» «Это немыслимо», — отказался мужчина. «Почему?» — удивилась несколько наигранно. Он заметил, нахмурился еще сильнее. «Я верю, что ты не дашь меня в обиду, да и мрак всегда прикроет, правда, мрак?» Сказала и посмотрела на пса. Тот вильнул хвостом и громогласно рявкнул. «Нет!» — вдруг подал голос глава. «Так не годится! Что же это, я позволю идти за место меня женщине?» Признаюсь, не ожидала такого от Иеронима. Видимо, устыдили его слова ведьмака и незаметно для себя вздохнула с облегчением. Всё же глубоко внутри я очень боялась. Только при этом понимала, что никакого опыта не приобрету, если буду постоянно прятаться от своих обязанностей за спинами других. Мне было понятно желание Роланда уберечь меня от опасности. Ведьмак из тех мужчин, кто всегда остаётся благородным, в любой ситуации. В этом мне с ним повезло. «Значит, решено!» В голосе Роланда я услышала оттенок облегчения от слов, вызвавшегося и на роль приманки Еронима. «Этой ночью идём ловить тварь!» Едва он договорил, как я услышала отчаянный вздох, и, обернувшись, увидела хозяйку дома. Она застыла в дверном проёме между кухней и горницей. И сейчас во все глаза смотрела на мужа. Глава поднял взгляд, но, заметив выражение лица жены, только покачал головой. «Ты подумай, Яна», — сказал он. «Что, если бы вместо Карла погиб наш сын?» Женщина побледнела. «Он ведь тоже к своей зазнобе бегает в Бохна. Я ведь знаю, сам видел его, как возвращался ночью. И я не хочу, чтобы с ним что-то случилось. Навеки ты его дома не запрёшь». «Но я...» Проговорила была хозяйка дома и тут же осеклась под решительным взором мужа. Она склонила голову и произнесла. «Как скажешь, муж мой». А затем развернулась и исчезла на кухне. Мы с Роландом переглянулись. Ведьмак велел главе сесть. «Сегодня пойдем на охоту», — продолжил он, как ни в чем не бывало. Словно мы сейчас не стали свидетелями неприятной сцены разногласия между супругами. «Ты, главное, помни», — напутствовал Еронима Роланд. Когда поймёшь, что Ирка идёт за тобой, не вздумай оглянуться. Просто иди вперёд. Я буду рядом. Пока ты не оглянёшься, он не нападёт до самой кромки поля. Там у него, конечно, уже не будет выбора». Глава судорожно сглотнул. «Он не был вояк и явно не отличался храбростью, но вызывал у меня уважение одним лишь тем, что вызвался заменить женщину. А подобный поступок дорогого стоил». Это оценил Роланд после того, как прошёлся по домам, так и не отыскав помощника. «А сейчас нам стоит хорошо подкрепиться и лечь спать», — закончил ведьмак. «Эта ночь будет бессонной для нас с тобой, глава». Ироним кивнул. «Эй, Яна!» — позвал зычно жену. Его голос был почти ровным. «Почти. Неси нам обед. Мы с паном-ведьмаком проголодались, пока ходили по домам». Хозяйка дома вернулась на зов. В её руках я увидела горшок с горячей похлёбкой. Женщина держала его через тройной слой полотенца и, приблизившись, выдрузила на стол рядом с мужем. А следом принесла и тарелки с ложками, да нарезанный свежий хлеб. «И вы, пана, садитесь», — произнесла Яна, не глядя на меня. Младший сын главы, что всё это время крутился рядом с матерью на кухне, пришёл обедать и сел рядом с отцом, весело поблёскивая глазами. Где был старший, я не знала. По всей видимости, ушёл ещё с утра. Может быть, друзья, может ещё куда. Спрашивать об этом хозяев дома было неприлично. Не моё дело. Опустившись на лавку напротив мужчин, стала следить за тем, как хозяйка наполняет тарелки. Руки Яны, покрытые венами, заметно дрожали. Сперва она наполнила тарелки гостей, а сын расставил их по местам, и уж после взяла в руки мужнину. Я не успела заметить, что случилось и как именно это произошло. Кто был виновен произошедшим, слишком юрки непоседа мальчишка или сама Яна, неловко зацепившая горшок и перевернувшая горячее варево прямо на ноги Еронима? Услышала только его вскрик, сперва удивленная, а затем полной боли. Вскочила на ноги и поспешила к главе. «О, боги!» — заломила руки Яна. «Прости, Ерик! Прости меня, безрукую дуру!» Я бросила быстрый взгляд на лицо хозяйки и отметила для себя, что, несмотря на кажущееся раскаяние, его совсем не было в глазах женщины. «Его ноги!» — простонала Яна. «Отойдите!» — велела я и опустилась на колени перед мужчиной. В спину ткнулся носом мрак, и когда обернулась к псу, увидела, что он сжимает в своей пасти мою сумку с лекарствами. Взглянула на волкодава с благодарностью и раскрыла сумку, а после осторожно закатала штанины Иронима. «И как его ноги?» — спросил спокойно Роланд. Он словно бы не удивился тому, что произошло, разве что в голосе словно что-то надломилось. Я опустила глаза на ожоги и вздувшуюся кожу. Наверное, глава сейчас испытывал ужасную боль. Я, конечно же, помогу ему, да вот только теперь становится ясно одно. «Сегодня и завтра он никуда не пойдёт с тобой, Роланд», сказала я, доставая лекарства из сумки. Затем повернулась к мальчишке. «Пойди скорее принеси снега», — велела ему. «Надо охладить место ожога». Сыну главы дважды повторять не пришлось. Схватив какое-то ведёрко, видимо, для воды, Он вихрем метнулся в сене и вернулся раньше, чем я смогла найти нужную мазь. Набрав горсти снега, помогла Иерониму положить ноги на лавку и приложила к ним холод. «Когда растает, надо ещё приложить снега», произнесла уже скорее сама себе, «а после нанесу мазь». Яна виновато посмотрела на ведьмака, он на неё. Несколько секунд оба мерились взглядами, а затем Роланд усмехнулся. «Что ж», — проговорил он, глядя на меня сверху вниз. «Я поняла». — ответила тихо, а сердце как-то нехорошо сжалось от предчувствия беды. — Но ведь не зря я зовусь помощницей ведьмака. Пора и честь знать. Судьба решила за меня. — Судьба Ильяна, — мелькнула мысль в голове. — Хотя какая теперь разница? — Найди в своей книге описание Ирки и прочитай всё, что касается этого духа, — велел Роланд. — Прости, я подвёл, — прошелестел голос главы. — Ты не виноват, — ответил ему ведьмак и со вздохом добавил. «Видимо, так должно было быть», — сказал и посмотрел на меня, спросив. «Боишься?» Я боялась. Теперь, когда участь стать приманкой страшному духу выпала на мою долю, я внутренне дрожала от страха. Когда предлагала свою кандидатуру, это казалось не так страшно. Видимо, потому что в глубине души была уверена, что Роланд не позволит мне рисковать. А теперь у него просто не было выбора. С такими ногами Ероним будет обречён. И если Роланд замешкается, если что-то пойдёт не так, Голова не успеет доковылять до границы поля. Немыслимо. Да он вообще вряд ли сможет ходить несколько дней, даже после оказанной мной помощи. Ожоги кожи — это не шутки. «Уля!» — прервал мое размышление ведьмак. «Не боюсь», — ответила мужчина. «И сделаю так, как надо». Роланд кивнул, и снова послала мальчика на двор за очередной порцией снега. Первая уже стекла лужей под лавку, на которой сидел бледный ероним. Жена главы бросила на пол тряпку, чтобы она впитывала воду. «Закончу с главой и возьмусь за книгу», — сказала себе. «Тебе надо выспаться, раз уж так получилось», — напомнил сиплый ероним. «Успеется», — не глядя в глаза мужчине, ответила я, при этом понимая целесообразность его слов. «Сперва книга, потом сон», — велела мысленно, а вслух спросила у главы. «Еще щиплет?» — он кивнул. «Очень больно», — уточнила. «Терпимо!» — солгал мужчина. Судя по ожогу, было больно. И очень. Уже позже, остудив повреждённую кожу и наложив мазь, перебинтовала ноги главы и, проследив за тем, как Яна помогает мужу ковылять на кухню, потянулась к своей сумке. Мрак лежал рядом, охраняя мои вещи от любопытного мальчишки. Роланд сидел у окна, задумчиво глядя на меня. Я ждала, что он что-то скажет, но он молчал. «Почитаешь и ложись!» — велел ведьмак после того, как я извлекла на свет толстый том. «А ты чего не отдыхаешь?» — удивилась искренне. «Хочу проверить, что там всё написано на понятном тебе языке», — нашёлся мужчина. «Ага», — кивнула и положила книгу на колени. Сейчас она была обычной и совсем не ледяной, как в самый первый раз. Опустив ладони на переплёт, зачем-то мысленно представила себе то существо, на которое сегодня отправляюсь охотиться. Книга дрогнула под моими пальцами. Я невольно подняла ладони, и она открылась. Сама. На нужной мне странице, поскольку не узнать на изображении ырки было просто невозможно. «Как?» — удивилась и тут же вспомнила слова ведьмака, сказанные им, кажется, вечность назад, в тот самый день, когда на нашем пути встала Стрыга. «Помнишь, не так давно сказал мне, что знаешь или догадываешься, почему книга в моих руках теперь не ледяная?» — напомнила тихо. «Как не помнить, если потом меня из седла выбила Стрыга?» Попытался он пошутить. «Так скажи мне сейчас то, что хотел сказать», — попросила я. Роланд посмотрел мне в глаза. Несколько секунд мужчина словно раздумывал, и мне даже показалось, что вопрос останется без ответа. Но нет. «Почему бы и нет?» — произнёс ведьмак, и я обратилась вслух. Насколько я знаю, знахарка, в доме которой ты нашла эту книгу, никогда ею не пользовалась. Может быть, и читала время от времени, ведь информация, которую содержит книга, полезна но больше для охотников, таких, как я, а не для простой, пусть и сильной, целительницы». Я чуть прищурила глаза, всматриваясь в говорившего. «Это книга для тёмных ведьм. Магия, что живёт среди её страниц, черна как ночи, опасна». Роланд протянул руку и прикоснулся пальцами к её поверхности. «Для меня она словно лёд. Ты же держишь её так, словно этого не чувствуешь». «Я и не чувствую». Сердце дрогнуло от посетившей голову мысли. «Довольно неприятный, хочу заметить». «Ты хочешь сказать, что книгой может владеть только чёрная ведьма?» уточнила дрогнувшим голосом. «Ты сама ответила на свой вопрос только что», — кивнул мужчина. «Но я не чёрная», — возмутилась на его слова. «Книгу ты обмануть не можешь», — возразил Роланд. «В ней заключена древняя магия». «Но ты же знаешь меня», — продолжила я. «Ты же ведьмак, и ты видишь меня, какая я. Видишь и знаешь, как никто другой». Роланд вздохнул. «В ты -то и дело, что я тебя не вижу. В тот самый первый день, когда я оказался в лавке зафии и мы встретились, я понял, что ты ведьма. Но...» Он сделал паузу. «Но не понял, какая именно. Твоя аура была неровной. Белые полосы в ней переплетались с черными. И сперва я было подумал, что ты находишься на перепутье силы. Стоишь перед выбором, по какому пути идти дальше. Ты сейчас это видишь?» спросила я. «Да», — ответил ведьмак. Всё без изменений. Ты ведьма с неопределённым уровнем силы. Ни чёрная и не белая. Быть такого не может. Мои брови взлетели вверх, а сердце упало вниз. Роланд чуть придвинулся ко мне. Наши взгляды встретились, и я почувствовала, как грудь сжала от волнения, а дыхание перехватило. «Ну почему же невозможно?» — проговорил он тихо. «Одну ведьму, подобную тебе, я уже встречал, потому так и удивился. А книга только подтвердила мои догадки и подозрения. Теперь настала моя очередь приблизиться. Наши лица оказались слишком близко друг к другу. Взгляд Роланда упал на мои губы и застыл. «И кем была эта ведьма?» — спросила я шепотом. «Думаю, ты имела честь разговаривать с ней», — сказал ведьмак и со вздохом отклонился назад. «Это старшая ведьма круга. Агнешка». Яна провожала нас до самой калитки. Я догадывалась, что хозяйка дома, приютившего нас, отчасти сожалеет о том, что сделала. Но только отчасти. Думаю, если бы ей снова пришлось выбирать между честью и жизнью мужа, она выбрала бы его жизнь. Будь я на её месте, даже не знаю, как поступила бы в подобной ситуации. Всё же это был риск. А для Яны — ироним опора. Без него, если случится непоправимое, женщине будет очень тяжело, даже с двумя сыновьями. Да и потерять кормильца просто непостижимо для любой любящей жены. К слову о сыновьях. Её старшенький вернулся перед закатом, получив от отца подзатыльник. Но я была рада, что с парнем ничего не случилось. «Я не держу на вас зла», — сказала, когда Роланд и Мрак вышли на дорогу. Посмотрела в лицо Яне не постаралась улыбнуться. «Вы добрая госпожа», — хозяйка дома поклонилась мне. «Многие главы заживут», — произнесла тихо. «Он даже не будет хромать». Яна подняла на меня взгляд. «Спасибо», — произнесла женщина. «Уля, пойдём», — позвал меня ведьмак, и я решительно направилась к нему. Не обернулась, когда мы пошли по заснеженной дороге, хотя чувствовала на себе взгляд Яны почти до того момента, пока не завернули за угол и не поспешили к полю, раскинувшемуся вдали белоснежной гладью, с торчащими из-под снега то тут, то там, забытыми с осени колосьями. «Ты слишком добрая, Уля», — произнёс Роланд, когда мы вышли за пределы деревни. Мрак пристроился у моих ног и нет-нет докасался лохматым боком бедра. «Я просто понимаю, Яну». «Как может понимать женщина женщину?» — ответил мужчине. Ведьмак усмехнулся. «Если бы не ты, я бы сел на призрака и уже давно был таков, уехав отсюда ещё до заката», — заявил он. «Думаю, Ирка появился здесь не просто так. Жаль, только времени не было, чтобы разузнать, из-за кого этот несчастный, убивающий свои жертвы на поле, расстался со своей жизнью». Я покосилась на Роланда. Студённый воздух колючий и зло щипал кожу. Хотелось вернуться в тепло дома, сесть у очага, но я шла вперёд, глядя, как темнота поглощает последние всполухи уходящего дня. Совсем скоро станет темно. Сумерки зимой слишком быстротечны. «А я рада, что мы ничего не знаем», — призналась откровенно. «Боишься, что всё могло быть так же, как и в кубеке?» — усмехнулся мужчина, и я согласно кивнула. Но вот мы и пришли к границе поля. Роланд остановился, а мрак ткнулся тёплым носом в мою ладонь. Засопел согревая. Касьян сказал, что убийства происходили чуть дальше. Роланд скинул руку, указывая на колышки ограды, отделявшей поле от какого-то огорода. «Мы пройдём через всё поле, и, наверное, не раз, пока Ирка появится здесь». «А если он не появится?» — уточнила спокойно. «Появится», — уверенно произнёс мужчина. «Этот холод мучает его. Ирка хочет чувствовать тепло в своём теле, хочет вернуться, стать прежним, живым» и чтобы ощутить это, ему надо убить, выпить горячую кровь своей жертвы. «Чтобы получить желаемое тепло на считанные минуты?» — грустно добавила я. «Помню только одно». Роланд стал рядом, положил широкие руки на мои плечи, заставил посмотреть в свои глаза. «Услышишь его? Не оглядывайся. Иди спокойно, пока не подам знак. И главное, ничего не бойся. Как крикну, сразу прыгай в снег и как можно дальше». «Я не подведу». Мужчина снова улыбнулся. «Я знаю», — сказал он и добавил. «Всё, что не делается, всё к лучшему. Так что, думаю, эта сама судьба распорядилась, чтобы ты сегодня пошла со мной». «Значит, ты не злишься на Яну?» — уточнила. «Нет, всё равно злюсь». И его руки соскользнули с моих плеч. Стало неожиданно так холодно без его тепла. Я опустила глаза. «Пойдём». Ведьмак развернулся и направился к другому концу поля. Мрак покосился на меня и вильнул хвостом, словно призывая следовать за ним. Охота началась. Я уже в третий раз пересекала поле, усиленно делая вид, что брожу, ожидая кого-то. Не уверена, что Ирка настолько разумен, но Роланд велел делать именно так, и я придерживалась нашего плана. Только время от времени оглядывалась по сторонам, якобы высматривая того, кого ожидала. На самом деле невольно искала взглядом Роланда и мрака, и удивлялась тому, что не вижу ни ведьмака, ни пса. Небо над головой постепенно затянули тучи. Становилось темнее. Я замёрзла, хотя зелье, выданное Роландом, заставляло кровь бежать быстрее по жилам и согревало не хуже самого крепкого спиртного, только вот сознание от него оставалось ясным. Вот пропали последние звёзды. С неба, кружась в медленном хороводе, посыпались узорные снежинки. Я остановилась и протянула руку, позволив им ложиться на ладонь, затянутую вязаную перчатку жалея о том, что в такой темноте не смогу разглядеть их необычайной красоты. «Неужели не покажется?» — подумала про нежить. Почувствовала, опасность и не придёт. А затем снова продолжила идти вперёд, мысленно благодаря ведьмака за мой мужской костюм и тёплый кафтан. Спустя несколько шагов мне почудился страшный звук за спиной. Словно хрустнул Наст под чьим-то лёгким шагом. Едва различимо, но сердце упало вниз. «Не оглядывайся», — вспомнила слова Роланда и сделала следующий шаг. «А за ним ещё. И ещё». Когда звук повторился вновь, я поняла, что не ошиблась. «Ирка здесь. За моей спиной смотрит на меня своими светящимися жаждой крови глазами». Я почти осязаемо ощутила волну ненависти и голода, ударившего спину. Колени задрожали, ноги того и гляди грозили подкоситься, уронить меня в сугроб. Но каким-то чудом, подёргиваясь от страха, я заставляла себя идти. Казалось, всё тело вмиг одеревенело, и прикажи мне сейчас, Роланд, бежать без оглядки, даже не знаю, смогла бы. Шея так и чесалась обернуться и посмотреть на тварь, крадущуюся следом. С каждым шагом, который приближал меня к кромке поля и домам, находившимся в нескольких минутах ходьбы, ощущала, что Ирка сокращает расстояние между нами. «Мама», — мелькнула в голове испуганно, Я сжала руки в кулаки и за спиной снова хрустнула. В этот раз намного ближе, чем в предыдущей, и сердце камнем рухнуло вниз. Ещё несколько шагов, и чудище нападёт. Придавит к земле, перевернёт на спину и вопьётся острыми зубами в шею. Воображение рисовала картины, одна ужаснее другой. И я хотела просто зажмуриться и, вновь распахнув глаза, оказаться в тепле и уюте дома, лёжа на лавке у горячей печи, и чтобы ветер непременно пел свои песни за окном, и никакого ырки рядом эй девушка услышала голос за спиной и едва не подпрыгнула кошкой постой не оглядывайся и не останавливайся приказала сама себе и тут же услышала крик роланда прозвучавший словно гром посреди ясного неба слов ведьмака толком и не расслышала но прекрасно помнила указания мужчины а потому риу что из силы вперед и прыгнула в снег за спиной раздался какой то жуткий вопль а затем совсем рядом со мной в сугроб упали два тела. Я откатилась назад, умудрившись расцарапать щеку, а торчащий из-под снега сухой куст. Тяжело поднялась на ноги, глядя, как мрак терзает чёрное существо. Они схлестнулись, как волны реки. Волкодав рычал и набрасывался на ырку. Тварь шипела и отбивалась длинными руками, похожими на тонкие опасные хлысты. А вот подоспел и Роланд. Серебряный меч сверкнул в воздухе, изломанный молнией разрубил темноту, опустился на завизжавшую тварь. Ирке удалось отскочить, но, кажется, только для того, чтобы ринуться на противника. Поднявшись на ноги, отошла от сражающихся, заметив, как Мрак спешит на помощь хозяину-другу, хотя, как мне показалось, он скорее теперь мешал. Дух оказался более чем проворным. «Мрак, уйди!» — выругался Роланд, когда, прикрывшись псом, Ирка избежал удара серебряного меча. Я отошла еще на шаг назад, и тут отчетливо ощутила какое-то движение за спиной. Не удержалась, оглянулась и наткнулась на горящий взгляд еще одной твари, почти точной копией той, что сейчас сражалась против ведьмака. Черное чудовище с телом человека и пастью дырой, усыпанное осколками острых зубов, издало какой-то странный звук, словно ветер прошелестел в старых листьях, а затем прыгнуло на меня. Одно мгновение, за которое я поняла, что не успею уйти от ирки, и столько всего пронеслось перед глазами. Я успела только удивиться, как это оказалось, что здесь два духа, а не один. Ведь подобные твари не охотятся парами. «Уля!» Роланд успел отделить голову от тела у первого существа и теперь видел, как на меня несется вторая тварь, и он тоже понимал, что не успевает. Мне не надо было оглядываться, чтобы увидеть тело мрака, взвившееся в прыжке. Но и пёс тоже слишком запоздал. Когда между мною и смертью оставалось всего ничего, и я даже успела почувствовать зловонное дыхание чёрного существа, случилось нечто непонятное. Я просто прошла через ырку, как и тогда в доме Лотера, когда подслушала его разговор с Роландом. Всё повторилось, только теперь наяву. Тело отдалось острой болью, словно его разорвали на мелкие куски, а затем снова собрали каким-то невероятным образом. И я почувствовала злость ырки, его жажду крови, жажду жизни. А затем мы разделились. Секунды и тварь упала на снег, а я переместилась на несколько шагов вперёд и, не ожидая такого, повалилась на колени. Но тут же повернулась назад и вовремя, чтобы увидеть, как мрак, упав на тварь, сшиб её с ног. А подоспевший ведьмак в один сложенный удар снёс чудищу голову, после чего следующим ударом пригвоздил вздрагивающее тело к ледяной, покрытой снегом, земле. «Уля!» Оставив меч на месте, он метнулся ко мне. «Странная усталость охватила меня». Я почувствовала, что мои силы ушли и повалилась на снег. «Уля!» Роланд подхватил меня, перевернул лицом и стал словно безумно искать на моём теле следы от когтей или клыков твари. Я посмотрела на мужчину. Слабость усилилась, и глаза закатились. Веки закрылись, но прежде я почувствовала горячие губы на своих щеках и бессильный стон, сорвавшийся с губ ведьмака. «Уля!» — снова повторил он, прежде чем я потеряла сознание. «Что с телами?» Голос Роланда разрезал тишину, как нож режет масло. Я моргнула. В глаза ударил свет, показавшийся мне сперва необычайно ярким, но затем я поняла, что это всего-навсего одинокая свеча на подоконнике, за которым по-прежнему ночь, но резь была острой и снова прикрыла веки. — Мы сделали всё, как ты сказал! — услышала и узнала второй голос, отвечавший ведьмаку. Это говорил дед Касьян. — Почему я здесь? — мелькнула мысль. «Неужели всё то, что произошло, нападение Ирки и моё странное перемещение, моя слабость и страх, всё было просто сном?» Снизу раздался тихий лай, и голос Роланда сдавленно произнёс. «Она проснулась?» «Гаф!» — словно в подтверждении заданного вопроса ответил мрак. «Мы, наверное, оставим вас». Звук удаляющихся шагов, а после лицо ведьмака, склонённое надо мной. «Ульяна!» В его взгляде море беспокойства и облегчения от того, что я очнулась. Неужели мне всё приснилось?» Приоткрыла глаза и даже смогла улыбнуться. «Я и представить себе не мог, что их будет двое», — вздохнул ведьмак. На моей практике это впервые». «Догадываюсь», — ответила и попыталась привстать. Мужчина тут же помог мне, подсунув под спину подушку, на которую смогла облокотиться. «Происходит нечто непонятное», — проговорил ведьмак и тут же добавил. «Но об этом позже. Лучше скажи, как ты себя чувствуешь». Передёрнув плечами, ответила, «Если честно, ощущения, словно из меня, выпили всю силу». В руках и правда не было прежней гибкости.